— говорил Анатолий, раздувая ноздри. — Их же шестеро. Как же им ввести одного несвязанного? То из Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына. Мы поместили в ту большую общую камеру, где сидели Марина с маленьким сыном, Марья Андреевна Борц, Фени, сестра Тюленина, а из молодых гвардейцев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 стоя перед группой сидевших у стенки девушек со своими детскими крупными чертами лица и длинными ногами. Я, конечно, умру, ничего не скажу, а только я очень боюсь. Бояться не нужно. Наше близко. А может быть, мы еще устроим побег, сказала Саша Бондарева. Девочки, вы совсем не знаете диалектики, начала вдруг Майя,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 Оттуда ответили «Нет, это у больших». Так они по внутреннему коду называли взрослых подпольщиков. Девушки сами услышали, когда повели из соседней камеры, и тотчас же послышался стук «Уля, Уля, Уля!» Она отозвалась. Говорит Виктор Полю увели!» Уля вдруг ясно увидела перед собой лицо Анатолия, его всегда серьезные глаза,